Меган Куин Неидеальное свидание. Пролог Лотти Привет, подруга. Ох, не нравится мне ее наигранный веселый тон и улыбочка. А еще пристрастие к термоядерным удушливым духам. Привет, Анджела, настороженно отвечаю я, занимая место за столом в кабинете начальницы. Она поправляет свои длинные белокурые локоны и кладет руки на стол, сцепив пальцы. Подавшись вперед, Анджела спрашивает, причем всем своим видом выражает неподдельный интерес. «Как дела?» Разглаживаю свою ярко-красную юбку-карандаш и отвечаю. «Все отлично, спасибо». «Рада это слышать». Анджела откидывается на спинку кресла и улыбается мне, но больше не говорит ни слова. «Да ладно, что тут вообще происходит?» Оглядываюсь на мужчин в костюмах. Они застыли на своих стульях с папками на коленях и безмолвно наблюдают за происходящим. анджелу я знаю со школы. Дружба между нами то вспыхивала, то угасала, причем я не могла отделаться от ощущения, что являюсь заложницей этого переменчивого состояния. То лучшей подругой Анжелы была я, то ей вдруг становилась Блэр из-за дела финансов или Лорен из-за дела продаж, а потом снова я. Мы взаимозаменяемы. «Интересно, кто лучшая подружка на этой неделе?» Всегда гадала я и испытывала какой-то нездоровый приступ волнения, когда выбор падал на меня. «Зачем держаться за такую токсичную дружбу?» — спросите вы. «На то есть три причины. Во-первых, я познакомилась с Анджело еще совсем юной и понятия не имела, что черт возьми делать, когда тебя вот так несет на американских горках. Я просто схватилась за ручки и держалась как можно крепче, потому что, честно говоря, тусоваться с Анджелой было увлекательно, необычно, временами даже круто. Во-вторых, периоды, когда она была добра со мной, и мы по-настоящему дружили, казались мне лучшими в жизни. Когда ты бедна и растешь в Беверли-Хиллз, у тебя не так много приключений, но с богатой подругой, которая не обращает внимания на твой пустой кошелек и принимает в свой мир, да, было по-настоящему классно. «Считайте меня пустышкой», Но, несмотря на взлеты и падения, мне было весело в школе. «В-третьих, я малодушна. Я плохо переношу конфликты и стараюсь любой ценой их избегать. Короче, вот она я, размазняк к вашим услугам». «Анджела», — шепчу я. «А?» — улыбается она мне. «Можно спросить, зачем ты позвала меня сюда и почему люди, похожие на агентов ФБР, сидят у меня за спиной?» Анджела запрокидывает голову и искренне смеется, касаясь моей руки. «Ох, Лотти! Боже, я буду скучать по твоим шуткам!» «Скучать?» — я напряглась. «Что ты имеешь в виду? Планируешь поехать в отпуск?» «Пожалуйста, пусть причина будет в этом. Я никак не могу позволить себе потерять эту работу». «Да?» «О, слава богу!» «Мы с Кеном отправляемся на Бора-Бора. «Примерно через 10 минут у меня запись в салоне, где мне сделают автозагар, так что нам нужно поскорее покончить с этим». «Подождите, это о чем вообще?» «Покончить с чем?» — спрашиваю я. Игривое выражение лица сменяется серьезным, которое я редко вижу у Анжелы, потому что, может, в своем блоге о стиле жизни она самая главная, но не она делает всю работу, ее делают остальные, поэтому серьезность — это не про нее». Моя начальница садится прямее, поджимает губы, а затем, глядя сквозь густые накладные ресницы, произносит. «Лотти, ты настоящий пионер, Анджелук. Ты отлично пишешь тексты, и никто в этой компании не сравнится с тобой, а юмор, который ты привносишь в наш преуспевающий, купающийся в деньгах блок о стиле жизни, сделает эту поездку на Бора-Бора реальностью». «Я правильно расслышала? Благодаря мне она может поехать в отпуск». «Но, к сожалению, мы вынуждены расстаться с тобой». «Подождите, что? Расстаться со мной? То есть для меня больше нет работы?» И тут все неожиданно пришло в движение. Трое мужчин оказались сзади меня, еще по двое справа и слева, словно мне полагала серьезная охрана. Широкоплечие и массивные фигуры обступили меня, а затем одна из них опустила на стол передо мной папку с бумагами и раскрыла ее. «От волнения я плохо вижу и не могу прочитать, что там написано, но рискну предположить, что это документы об увольнении». «Распишитесь здесь». Мужчина протягивает мне ручку. «Секундочку, что?» Я отпихиваю руку мужчины, но она тут же возвращается на место. «Ты увольняешь меня?» Анджела морщится. «Лотти, пожалуйста, не делай из мухи слона. Ты же знаешь, как мне было трудно решиться на это». Она щелкает пальцами и в кабинете волшебным образом материализуется ее помощник. Анжела проводит рукой по шее и говорит. «Этот разговор просто выбил меня из колеи. Воды, пожалуйста. Комнатной температуры. Лимон и лайм, но выник до того, как вручить воду мне». Помощник исчезает. Повернувшись, Анжела замечает меня и прижимает руку к груди. «О, ты все еще здесь?» «Э-э-э, дам». Несколько раз моргнув, я спрашиваю. Анжела, что происходит?» «Ты только что сказала, что я приношу тебе кучу денег». «Разве?» «Не припомню, чтобы делала такое заявление». «Мальчики, разве я говорила что-то подобное?» Они все качают головами. «Видишь, я этого не говорила». «Я думаю...» «Вы ведь чувствуете запах?» «Это дымит мой мозг, который работает на полную силу и пытается не дать мне взорваться». «Спокойно». Да, настолько спокойно, насколько это возможно, я спрашиваю. «Анджела, пожалуйста, объясни, почему ты увольняешь меня?» «Ох», — смеется она, — «ты всегда была та еще штучка». Помощник приносит Анджеле воду и исчезает. Она долго тянет находящийся в стакане напиток через соломинку, которой здесь могло и не быть, а затем роняет. «В пятницу будет год, как ты работаешь здесь». «Да, верно. Так вот». По условиям твоего контракта спустя год тебе положено платить не минимальную зарплату, а полноценный оклад». Она пожимает плечами. «Зачем платить тебе больше, если я могу найти кого-то, кто будет делать твою работу за меньшие деньги? Просто прагматичный подход. Ты ведь понимаешь?» «Нет, не понимаю», — отвечаю я, повышая голос, и тут две сильные руки предостерегающие опускаются на мое плечо. «А, к черту!» «Анджела!» «Это моя жизнь, а не какая-то игра, в которую ты решила поиграть. Ты ведь умоляла меня работать на тебя и утверждала, что эта работа изменит мою жизнь». «А разве не так?» — изумляется она, взмахнув руками. «А Анджелук меняет жизнь каждого». Взгляд на часы. «О, к пяти надо успеть на автозагар, да еще ведь придется раздеться. Опаздывать нельзя». Она указывает пальцем на стоящих рядом со мной парней. «Мальчики, закругляйтесь». Две пары рук хватают меня и помогают подняться со стула. «Ты же не серьезно, говорю я, все еще до конца не осознав, что происходит. «Ты правда заставишь охрану выпроводить меня из твоего офиса?» «Не по моей инициативе», — отвечает Анжела, изображая невинность. «Из-за твоей враждебности мне приходится прибегать к услугам охраны». «Враждебности?» — спрашиваю я. «Да, я злюсь, ведь ты увольняешь меня без причины». «О, милая, поверить не могу, что ты воспринимаешь все вот так», произносит она нестерпимо снисходительным тоном. «Ничего личного. Ты же знаешь, что я люблю тебя и по-прежнему планирую каждый месяц приглашать тебя на бранч. Это просто бизнес». Она посылает мне воздушный поцелуй. «Ты все еще моя лучшая подруга». «Да она совсем спятила». Меня тянут к двери, но я пытаюсь упираться в пол шпильками своих Джимми Чу, купленных два сезона назад. «Анджела, ну, честное слово, ты не можешь уволить меня!» Она бросает на меня равнодушный взгляд, наклоняет голову к плечу и прижимает руку к груди. «Фи, как глупо ты борешься за свою работу! Ты всегда была вспыльчивой, но я тебя прощаю». А Затем бывшая не подруга, посылает мне еще один воздушный поцелуй, машет рукой и говорит. «Я позвоню тебе позже, и ты сможешь рассказать мне о своем ужасном боссе. О! И не забудь ответить, когда получишь приглашение на нашу встречу выпускников. Через два месяца, да. Нам нужно знать точное количество гостей». И тут я понимаю, что это конец. Мои ноги подкашиваются, я разом слабею, и меня тащат подмышки через офис «Анджелука», самого дурацкого и бестолкового блога о стиле жизни, места, где изначально я вообще не хотела работать. И мои коллеги все это видят. Охрана, не теряя ни секунды, конвоирует меня наружу через высокую стеклянную входную дверь. Не успела я моргнуть и глазом, как мне всучили коробку с моими личными вещами. И вот я стою с ней на тротуаре, И таращусь на вызывающее огромную вывеску, Анжелук. Как, черт возьми, все так? Опернулась.